«Высочайшая понимает это», — уклончиво произнес тенгор — «но месть для нее важнее. Женщины иногда бывают такими эмоциональными, поэтому и прошу, заберите ее. Все равно замку она пользы не принесет, или голодом уморят, или погибнет сразу же». «А тебе какой в этом резон?» — не унимался маг. «С чего вдруг ты стал печься о какой-то девчонке, тем более из императорского рода, или влюбился?» «Дочку она мне напоминает», — чуть слышно признался Тенгор. «Вы же видели ее? Светлые волосы, голубые глаза, словно моя малая резко выросла, но только не повзрослела. Дочь-то со мной в замке останется, а Мара пусть бежит». «Ты не боишься гнева Эйры?» — поинтересовался Далеон, сделав вид, будто не заметил, как внезапно задрожал голос Тенгора. «Она вряд ли будет довольна подобным своеволием». «Пусть». Воин равнодушно пожал плечами. «Скоро ей станет не до этого, и она простит меня. А казнить или еще, как меня наказывать, высочайшая не станет. Я слишком важен для нее». Недаром все воспоминания Мары хранятся именно в моей голове. «Наш отряд становится все больше и больше», — недовольно пробурчал себе под нос Рони, «Ладно бы прирастал наемниками. Смешно сказать. Помимо беременной у нас теперь есть девица с умом ребенка. И с таким воинством мы намерены вызвать на бой самого императора». «Богам насмех!» «Боги любят повеселиться!» Тенгор тяжело вздохнул и в очередной раз отхлебнул из бутылки. «Возможно, этим вы заслужите их благосклонность!» Рони скептически хмытнул, но промолчал. А Делеон тоскливо посмотрел через толстое стекло узкого окошка на небо, где уже разгорались первые робкие краски рассвета. У него было дурное предчувствие, что он видит Тенгора и Эру в последний раз. Часть третья. Конец игры. Перестук каблуков отдавался оглушительным грохотом в ушах. Этот звук казался излишним и неуместным в торжественной тишине пустого императорского кабинета. эвелина присела было на диван, но тут же вскочила и вновь заметалась по небольшому помещению. Интересно, зачем ее вызвал к себе Дэмиен? Она не видела его уже несколько месяцев, и подобное положение дел вполне устраивало пленницу» правитель Ракнара ни разу не навещал свою бывшую ученицу после злополучной ночи полнолуния, когда ее заставили надеть ошейник из антимагического металла. Словно Дэмиен стыдился взглянуть в глаза Эвелине. Возможно, так оно и было. По крайней мере, он даровал беглянке разрешение пользоваться его личной библиотекой. Слабое утешение для той, которую посадили на цепь послушания, но хоть какое-то развлечение для девушки, сходящей с ума от одиночества и глупой болтовни стражницы.